Самой чистой была белоснежная юбка Петручча, которую, невзирая на его протесты, тоже пустили на бинты, оставив циркача в одних штанах. Они очень хорошо гармонировали с его бородой. "И что дальше?" спросил кот, глядя на лежащего без сознания Стива. Все так привыкли к ЦУ шефа, что теперь, оставшись без руководителя, Слегка растерялись. Но мне первое на первое надо определиться, где мы есть, прогуделосыль. Это мои владения, Валер Любовна провёл рукой по шершавой коре дуба. Шеф немного не дотянул до замка и с последних сил колдовал. Я узнаю этот дуб. В детстве играл тут. Прям есть дупло. Я прятал в нём свои игрушки. Ностальгия, видать, так скрутила бедного графа, что он превратился в летучую мышь и чёрной молнией вметнулся вверх. "Нашёл время в игрушки играть", сердито пробурчал Петруччо, разглядывая свои pantaloni. Отец зашевелил крылья, влер ударился о землю, превращаясь в человека. В руках его был детский лук. Ну, арбалет, связь как лучей и верёвка. Ты в какие игры тут играл? Выпучил глаза Сапкар. Вразные, в разбойников, в догони меня стрела. Это как? Заинтересовал Сосель. Ну, кто кого быстрее подстрелит? Я своих слуг или они меня? Они медленные, неповоротливые. Одно слово зомби. — Ну, их много, и они большие, а я хоть и один, но маленький да шустрый. — Я не боялся, что попадут, — поёжился кот. — Так стрелы же не из осины делались. — Да, забавные у тебя игры в детстве были, — покачал головой Сапкар. — А отчего эти симпатичные колючки? — деликатно спросил кот. «Этот от черного хода!» — тряхнул связкой Валер. «Этот от сокровищницы, этот от...» «Достаточно!» — остановил его ход. «Нам и первых двух хватит!» «Так, господа, вы не забыли, зачем мы здесь?» «Там, понимаешь, в сокров...» «Тьфу ты! В замке Эмма мучается в когтях злобного Муэрта, а мы тут прохлаждаемся!» «Он прав!» Лицо Валера потемнело. В замок пойдем. Давно я хотел потолковать по душам со своим отчимом. — Ну, если это ловушка? — начал возражать Петручча. — Разберемся, — отмахнулся вампир. — Оцель, Сапкар, понесет из стива. Я за проводника. Кот и Петручча прикрывают тыл. Командование плавно перешло к вампиру, но никто не возражал. так как все понимали, что Велер знал эти места лучше. Да и свежай еще в памяти битва в приюте одинокого странника, когда по приказу отчима Велера на команду Стива напала нечисть. Туго им пришлось бы, если бы вовремя не подоспел вампир. Нечисть была готова пятки лизать сыну своего бывшего хозяина. — Давай соорудим носилки, — предложил Оцель. Рана у шефа, хоть и не серьёзная, но лучше лишний раз не тревожить. Валеро добротливо кивнул головой. На силки из ветвей и деревьев опытный воин соорудил быстро. На них осторожно переложили Стива, подняли и походно злобного отчим графа Драко на цокса. "Слушай, Валер, где-то через полчаса пути", спросил Сабкар. "Я что-то не пойму". Насчёт отчима. Если твоя мать умерла в тот день, когда ты родился, а отец погиб за полгода до того, мрачно сказал ВЛР. Видно было, что эта тема ему была неприятна, но он решил всё же пояснить. До моего дела рук этого гада. Мать не хотела, чтобы ребёнок рос сиротой, а Влад Драка был такой очаровашка. Драка, он тоже драка, увидел за Петручью. Он был моим дядей, братом моего отца, и в первую же ночь вонзил ей в шею свои колыки. Когда она сообразила, в чём дело, вышла в парк. Какое там вышла? Выползла. Она уже ржала. Срубила синовый кол, приставила к сердцу и бросилась на него. «Подоспевшие слуги вынули меня уже из мертвого чрева». Команда Стива подавленно молчала. Трагедия Валера потрясла их до глубины души. «Слушай, а...» «Тихо!» — Валер поднял руку. Все замерли, напряженно прислушиваясь. Где-то в отдалении послышал совой. «Волки?» — затрясся кот. Как чисто городской житель, он братьев своих меньших, волков, зайчиков и медведей, немножко опасался. Велер отрицательно покачал головой. Уже начинало смеркаться. «Туда...» — махнул рукой Велер и двинулся в сторону звуков. «Петька, приготовь нож!» — распорядился Сапкар. «Ты из нас единственный, кто вооружен? Кот под вене осоля». В хорошей драке его кулаки будут не лишние. Кот с готовностью перехватил носилки. Оссель расправил могучие плечи и начал озираться в поисках подходящего оружия. Поваленный бурей ствол молодого дуба ему понравился. Одним ударом ноги он сломал его пополам и начал с хрустом отдирать от него ветки. — Тише, я сказал! — прошепел вампир. Ага. Прогудел гигант, вскинул огромную суковатую дубину на плечо и двинулся вслед за Валлером. Скорее впереди меж деревьев они увидели огонь. Где-то горел костёр. Сквозь вой до них стали доноситься отдельные слова, и кот сразу успокоился. Это были не волки. "Кот, асель Петрович, остаётесь здесь", прошептал Валлер. Охранник Стива. Сабкар, за мной. Посмотрим, кто там валяет. Носилки со Стивом осторожно положили на землю. Сабкар размял затвор в руке и крадучись двинулся за вампиром. Ему удалось подобраться почти вплотную. Осторожно раздвинув кусты, разведчики увидели огромную поляну, в центре которой горел костёр. Вокруг него сидели зомби. В отдалении с другой стороны поляны несколько мертвяков старательно подгрызали огромную осину, и от всех них несло невыносимым зловонием разожившейся плоти. Сидевшие вокруг костра зомби пели какую-то заунывную песню без слов, принятую командой Стива за вой, одновременно старательно подчиняя друг друга. Они приматывали сломанные кости рук и ног веревками к туловищу, скрепляли их скобами и даже приколачивали гвоздями. Справа от цопка Ревелера затрещали кусты. Друзья замерли, стараясь не дышать. На поляну вышла еще одна группа мертвяков и робко затопталась на окраине, не решаясь подойти к костру. Песня вой тут же прекратилась. Один из мертвяков, которому только что руку гвоздями приколотили к плечу, поднялся и грозно спросил. «С чем пришли?» «А мы, это, к вам!» — робко сказал один из новоприбывших. «Это правда, что вы видели нашего господина?» «Мельтан, новички прибыли, расскажи им!» С земли шустро поднялся еще один зомби. «Это я сейчас...» А браанцы за мной. Он отвёл новичков в сторону от костра, чтобы не мешали ветеранам починять друг друга. Сильно обгрызенный пенёк жестом предлагал располагаться вокруг. И как только все уселись, начал вдохновенно толкать речь. К ней прислушивались все ветераны, продолжавшие врачевать свои раны. Это было так, когда по приказу узурпатора Влада Драко А, -а, -а здравье ли ветераны. Давай на Калгада. Как только страсти утихли, Милтон продолжил. Пришли мы в трактир под названием Приют одинокого странника, что находится в городе двух стран. Знаем, знаем такой. Мы там при жизни, как у югном её водку там подают. В их стаде простонал какой-то новобранец. Да, помню. И вот напали мы по приказу узурпатора на какого-то безумного лорда, его свиту. Бьемся. Ну, там одна баба была. Это что-то. Юбчонку задрел и как мне даст. Прям во время драки ахнули новобранцы. Ну да, у меня сразу отлетет. Не «Да мрёшь ты все, засомневался кто-то из новобранцев. У тебя это самое давно же сгнило и отлетело. Рука отлетела, болван. О, -о, -о, -о разочарованно прогудели новобранцы.